что и бедным мещанам не запрещено было называться сими именами. «Ваша правда», — сказал профессор, улыбаясь. «Но перейдем в библиотеку». Я предполагал, что увижу несколько миллионов книг, судя по страсти наших авторов к печатанию своих произведений и по успехам типографского искусства. Но как я удивился, когда увидел собрание книг, Необширнее бывшей библиотеки Плавильщикова у Синего моста в Санкт-Петербурге. Профессор сказал мне, что ныне только отличные сочинения помещаются в библиотеках, а прочие истлевают в книжных подвалах или поступают на обертки в лавки и магазины. Еще к большему моему удивлению, я здесь не нашел сочинений, которым в наше время друзья-сочинители предсказывали в журналах бессмертия. А напротив того, увидел книги, о которых мало говорили, а еще менее читали, занимающие здесь почетные места. Чтобы не трогать самолюбие моих современников, я вовсе умолчу об их именах. Скажу только, что я тщетно искал новых наших романтиков, наших нежных парней и чувствительных ламартинов, разумеется, подражателей, и всех сладкозвучных поэтов, которые в наше время пленяли раздражительный слух своих приятелей и приятельниц, гармонией стихов, музыкальным сочетанием слов, и попеременно то сладострастными, то ужасными и отвратительными картинами. С переменой вкуса переменялось понятие о прекрасном, и с преобразованием языка рассеялась условная прелесть. Звучные слова, как пустое эхо, замолкли в воздухе, а картины исчезли, как тени при появлении солнечных лучей. Остались только возвышенность мысли, сила чувствований, глубокое познание всегда неизменного сердца человеческого, посвященная любовь к родине и великие истины природы. А сладкозвучная поэзия, составленная из одних слов и картин, разбилась, как старые гусли. Утешьтесь! Знаменитые тени Ломоносова, Державина, Озерова, Фанвизина, Ты, древний Нестор, красноречивый Платон, Остромный Кантемир и прочие поборники истины. Я видел ваши творения, оцененные по достоинству, ваши имена, начертанные золотыми буквами, всем святилищу ума и гения. Скажу больше. Сочинители грамматик и словарей, изыскатели отечественного языка уцелели всем литературным кораблекрушений. Потомство, всегда признательное к полезным трудам, сохранило их память. Все прочее поглощено временем. Но утешьтесь и вы, почтенные мои собратья, журналисты, милые поэты и легкие прозаики, Утешьтесь моим собственным уничижением. Тщетно я искал моего имени под буквой «Б». Увы, я не мог отыскать его под спудом тысячи лет. И все мои статейки, критики и антикритики, над которым я часто не досыпал ночей, в приятных надеждах на будущее, исчезли. Сперва я хотел печалиться, но вскоре утешился, и, выходя за двери, весело повторил Любимое мое выражение Ванитас ванитатум эт омнея ванитас. Профессор сказал мне, что должен поспешить домой, где ожидают его гости, которых он созвал в честь моего пробуждения, потому что. Для моей собственной пользы мне надлежало открыться. Итак, отложив до другого времени осмотр любопытных предметов, находящихся в университете,